И мы пошли. Первые два этажа оказались пустыми. Мы нашли там лишь разломанную офисную мебель, да несколько высохших трупов, из которых казалось выпили всю кровь. Зато начиная с третьего этажа началось интересное. Я шел первым, и именно на меня из-за поворота коридора выпрыгнула молоденькая девушка с автоматом на перевес. Все, что я успел увидеть, так это Белые, бессмысленные глаза и неестественно резиновую улыбку, растянувшую юное лицо от уха до уха. Мое сознание еще только переваривало информацию, а палец уже рефлектор нажал на спусковой крючок H12, который я достал из чемодана еще на первом этаже, ибо в маскировке больше нужды не было. Рефлексы ⁇ замечательная штука! Когда дело касаться спасения собственной шкуры, девчонку буквально разорвала она пополам короткого очередью, но верхняя половинка куклы автомат не выпустила. Проехавшись юлой по полу, она неожиданно перехватила оружие поудобнее, уперла край приклада в пол, прицелилась в меня, хихикнула и нажала на спусковой крючок. Нажала бы, если б секунды раньше. Одиночный выстрел из интереса не оторвал ей указательный палец. Я видел, как сокращаются мышцы кисти куклы, но вместо выстрела лишь что он, каструйка крови била из того места, где только что был палец с ногтем, покрашен в розовый цвет. Через мгновение короткая автоматная очередь разворотила голову куклы. Что ж, надо признать, что сопровождающая нас девушки... Стреляют отменно, Да вот и мне неплохо бы собраться. Конечно, бой с Валерием сил мне не прибавил, но это не повод недооценивать противника. Я кивнул девушкам. Спасибо, мол, и мы пошли дальше, рассредоточившись так, чтобы не перекрывать друг другу в секторах. Но и в то же время быть готовым подстраховать напарника так же, как только что помогли мне Ника с Татьяной. Некоторые этажи были пустыми, как и первый со вторым. По другим бродили куклы, казалось, потерявшие хозяев и пребывавшие в некотором недоумении по этому поводу, что, впрочем, не мешало им открывать огонь, едва завидев нас. Однако у нашей команды было преимущество, внезапность, которым мы пользовались вовсю, зачищая этаж за этажом. Пока на одном из них Не возник серьезный затык. Такое впечатление, что на этом этаже куклы были набраны из ветеранов спецназа, и следа потерянности не было в их действиях. Шквальный огонь, встретивший нашу группу, заставил нас отступить в крайний офис. — Все целы? — спросил я. — Почти. — поморщился Даль, вытаскивая из кармана аптечку. Камуфла на его плече стремительно намокала кровью. — Дай перевяжу, — сказала Татьяна, закидывая автомат за спину. — Умеешь? — на всякий случай поинтересовался я, на что девушка только фыркнула. Достала нож из-за сапога, и одним движением разрезав окровавленный рукав, начала обрабатывать рану, быстро и профессионально. — Хм, интересно, где-то мастер с Далем нашли таких валькирий? Впрочем, Сейчас было не до лирики и уж точно не до дурацких вопросов. Еще немного, и, на удивление, шустрые куклы зачистят наше убежище. Поэтому надо было действовать быстро и решительно. Дождавшись, когда Татьяна закончит перевязку, я вытащил из кармана предмет, похожий на черный гриб со светлой ножкой, и сказал, а теперь всем заткнуть уши, зажмуриться и приготовиться. После чего, высунув руку за косяк двери, швырнул гриб в коридор. Бахнуло знатно. Даже зажим ушей и изоляция от коридора стеной офиса не особо помогли. Сказался эффект эха. В закрытом помещении светозвуковая граната заряд — штука страшная. Правда, тем, кто уши не зажимал и не жмурился. Пришлось в разы хуже, чем нам. В этом я был совершенно уверен. Поэтому, схватив автомат, со всей дури. Пошли! Не очень надеясь, что товарищи меня услышали, выбежал в коридор. По-хорошему не стоило этого делать. Помимо Зари, имелись у меня в запасе еще две гранаты, только не светошумовые, а осколочные, которые в бою Рекомендуется кидать след за зарей, пока ослепленный и оглушенный противник мечется в поисках пятого угла. Но интуиция мне подсказывала, что делать этого не стоит. А я своей чуйке порой верю больше, чем воинским наставлениям. Куклам и вправду пришлось не сладко. Все они, как один, позабыв про оружие, держались за глаза, при этом у многих из ушей текла кровь. Похожи и вправду бывшие спецы, все, как на подбор, крепкие, с мощными шеями и большими лапищами, привычными как к стрельбе, так и к сворачиванию чужих голов, без применения подручных средств. Девять человек. Хотя нет, это уже не люди, даже если они на них и очень похожи. Через несколько секунд все было кончено. На полу коридора лежали девять трупов, из-под которых по дорогой напольной плитке медленно растекались кровавые лужи. Теперь осталось выяснить, что эти девятера так упорно защищали. Ответ мы получили через пару минут, когда миновали длинные коридоры и вышли в большой зал, заставленный всевозможной аппаратурой. Большие силовые шкафы вдоль стен, многочисленные приборы с мигающими, светодиодами и экранами, на которых отображались непонятные символы. И стальной стол посреди зала, на котором вертикально стоял стеклянный автоклав, похожий на те, что я не раз находил в зоне, к которому со всех сторон тянулись провода и прозрачные трубки. Правда, размером этот автоклав был раза в два меньше тех, что мне доводилось видеть. И на то были причины. Ибо в стеклянном гробу находился человек, у которого отсутствовали руки, ноги и нижняя половина туловища. К обрывкам кишок и пищевода были подсоединены трубки, по которым медленно текли разноцветные жидкости. И лишь по мерному движению грудной клетки можно было понять, что этот фрагмент человеческого тела еще жив. Но больше всего трубок и проводов было подсоединено к голове. Я подошел ближе, пораженный увиденным, слыша позади неуверенные шаги своих товарищей. Похоже, им тоже было не по себе. — от блютки, Что они с ним сделали? — негромко произнесла Татьяна. — Помочь ему можно только одним способом, — сказал мастер, меняя магазин своего вепря и досылая патрон патронник. — Погодите! — сказал я, и, подойдя еще ближе, слегка постучал по крышке стеклянного гроба. Веки несчастного дрогнули. Он открыл глаза, его бледные губы шевельнулись. — Привет! — услышал я негромкий голос из динамика, расположенного в правом верхнем углу автоклава. — Я уж думал, ты не придешь. — Ты ошибся, Федь, — сказал я, — но, кажется, я пришел слишком поздно. Федор слабо усмехнулся бледными губами. «Поздно никогда не бывает. Даже сейчас, когда они оторвали мне ноги, чтобы я больше никуда не убегал, и руки, чтобы я не мог вырвать из себя эти проклятые трубки. Им нужен лишь мой мозг. Но главное, что ты пришел, а значит, мне недолго осталось мучиться. Я знал, что они найдут меня». «Теперь мне все ясно», — сказал я. «Ведь это ты придумал, и нейрофон, и игры для него, но отдал Валерию не всю информацию, верно?» «Валерию?» — удивленно шевельнул бровью Федор. «Это ты про того типа, который решил, что он круче всех, и попытался взять контроль над мусорщиками, но в результате сам стал их куклой?» «Не понял», — протянул я. Они и тебя одурачили, снайпер, — с горечью в голосе произнес Федор. Им просто было нужно, чтобы ты сам пришел в эту башню. — Зачем? — недоуменно спросил я. — Им нужен твой нож, — просто ответил Федор. Создание аномалии портала между мирами требует слишком много энергии для их мира который ты со своими друзьями основательно потрепал в свое время. И теперь им нужна универсальная отмычка от междумирия. Но ведь ты не подаришь ее никому. Скорее умрешь, верно? — Допустим, — ошарашенно произнес я, уже понимая, что произошло. И тогда они обратились ко мне через посредника. Твоего бывшего друга-бандита, который не то что игру не мог придумать, но и четыре слова связывал с трудом. Я не знал тогда, кто ты, а они предоставили мне неограниченные средства, то, чего мне всегда не хватало. И тогда я придумал нейрофон и игры к нему, но слишком поздно понял, для кого на самом деле создавал все это и для чего. «Им нужна не только наша планета», — сказал я. «Им нужен универсальный ключ от всей Розы миров». И они придумали, как сделать так, чтобы им мог пользоваться, как самым обычным ножом, совершенно любой, кому он попадет в руки. Они всегда были мастерами многоходовок, начиная с тех времен, когда сотни тысяч лет назад впервые высадились на нашу землю. Я стоял столбом, осознавая сказанное, то есть все, что произошло со мной в Москве, было подставой мусорщиков, съедился на цели, чтобы мой нож коснулся амулета Валерия и превратился в общедоступный ключ для перехода между мирами, для каждого, кто сможет им завладеть». Они досконально изучили мое прошлое и управляли Валерием так, чтобы я поверил, будто он и есть чудовище, решившее захватить нашу планету. Получается, я повелся на их спектакль и убил совершенно невинного человека? Понимаю, о чем ты думаешь, сказал Федор. Но не бери в голову. Валерий далеко не был ангелом с крылышками. Любой куклой — Проще всего управлять, если подпеть ее тайным желанием и направить их в нужное для тебя русло. — И откуда ты обо всем этом знаешь? — спросил я. — Мой мозг подключен к ее базе данных, — безразлично ответил Федор. — Поэтому я сейчас знаю все то, что знают они, они полностью в курсе того, что знаю я. «А теперь достань мой телефон!» «Что?» «Я говорю, достань телефон!» Странный переход от одной темы к другой. Но я не стал выяснять причину просьбы, столь необычной для данной ситуации. Хотя и сама ситуация, мягко говоря, была необычной. Поэтому я полез в карман и достал оттуда телефон Федора. Правда, в следующую секунду я чуть не бросил его на пол, дабы и поудобнее перехватить автомат» потому что в зал входили мусорщики, без маскировки, окутанные полупрозрачными коконами силовых защитных полей, условно похожие на людей лишь наличием четырех конечностей. Все остальное — жуть, жуткая, включая многочисленные паучьи глаза, без век, опоясывающие отросток, заменяющие чудовищем голову. В гибких щупальцах руках Они держали хорошо знакомые мне предметы, похожие на электрические фонари с рукоятками. И я прекрасно знал, одного короткого импульса этих излучателей будет достаточно для того, чтобы превратить меня и моих товарищей в кучки серой пыли. «Накрой их гранатой!» «Просто и будет, что произнес Федор». «Что?» — Дошарашенно переспросил я. Делай, что я сказал...» — повторил Федор, — и быстрее. Я слишком долго старался не думать об этом, и, похоже, они о чем-то догадались. Я нажал на нарисованную эвку внизу экрана, и снова ничего не произошло. Лишь шестеро мусорщиков, не спеша, поднимали в нашу сторону свои излучатели. И это мне очень не понравилось. Не люблю я, когда меня собираются превращать в пыль, а я стою на месте, словно бык, которого привели на убой. Поэтому я сунул в карман телефон Федора, освободившись рукой, перехватил автомат за рукоять и начал стрелять, понимая, что убить мусорщика, защищенного силовым полем, не так-то просто, и что если даже я и мои товарищи начнем стрелять одновременно, все равно, твари, по-любому распылят нас на молекулы своими излучателями. И я стрелял Наблюдая, как тяжелые пули долбят по силовому полю ближайшего мусорщика, как от них по полупрозрачной поверхности расходятся круги, словно от камней, брошенных в воду, и как мусорщик нажимает на спуск своего излучателя, направленного широким раструбом мне в живот. Когда меня убивают, я обычно зверею. Вот и сейчас я заорал дурным голосом, со всей силы вдавливая пальцем в спусковой крючок, А когда закончились патроны в магазине, бросил Аша 12 на пол, так как времени на перезарядку не было, выхватил из зожен бритвы и ринулся на сорчака, удивляясь, почему я все еще жив. Ведь я ясно видел, как он стреляет в меня. Но эффекта от той стрельбы не было никакого. Странно. Я же недавно видел, как рассыпаться в пыль целый дом, в который выстрелили из аналогичной штуковины. Впрочем... Удивление не помешало мне рвануть бритвой по силовому полю, значительно ослабленному тяжелыми пулями АШ-12 и вторым ударом всадить нож промеж двух основных глаз мусорщика, а после резануть вниз, разваливая надвое уродливое тело твари, как несколько тысячелетий назад в Древнем Египте, делал то же самое член моего клана, такой же меченосец, как и я, зачищающий нашу, общую планету от нечисти. Я слышал, как позади меня стреляют мои товарищи. Я знал, что сейчас мусорщики отступают в нерешительности к дверям, понимая, что силовые поля не смогут долго выдерживать удары пуль с близкого расстояния. Поэтому я сунул в рот клинок бритвы, на котором по обыкновению не было и следа мерзкой крови мусорщика выхватил из кобур пистолеты и принялся садить, извини по защите той твари, которую обстреливала Ника из своего винтореза. Помочь товарищу в бою зачастую важнее, чем самому достичь победы. Но когда патроны закончились и в пистолетах, впихнув их обратно в кобуры, дальше я орудовал лишь ножом. До тех пор, пока все твари не были уничтожены. Двоих мусорщиков завалил я, Одному мастер развалил башку из своего вепря, еще двоих уделали Татьяна с Никой, и последнего убил Даль, который, несмотря на ранение, бился с нами наравне. Правда, после боя ему резко поплохело, и он сполз по стенке, белый как полотно. Кровопотеря — серьезная неприятность, и каким бы замечательным бойцом ты ни был, с ней шутки плохи. — Ничего, я с Федором посижу, — слабо улыбнулся Даль. — А вы идите дальше. Их гнездо мы еще не разворошили. — Тридцать третий этаж, — сказал Федор. — Там их база и главный портал. — Спасибо, — кивнул я, подбирая с пола свой автомат. — И да, чуть не забыл. Убейте меня, пожалуйста. — Спокойно и буднично, — сказал Федор. Я больше не могу так. Мы переглянулись с мастером, девушке три глаза. «Федя, подожди нас, ладно, попросил я. Мы вернемся и все обсудим. После чего, не дожидаясь возражений, развернулся и быстрым шагом пошел к выходу из зала.